Глава четвертая Падение длилось недолго, просто мир вокруг внезапно померк, а затем опять возродился. Я лежал ничком на камнях, все тело нещадно болело, с разбитой губы капала кровь. Вытянутая вперед рука продолжала сжимать трофейную арматурину. Привычного городского шума не слышалось, шуршал, перекатываясь песок, подвывал ветер. Где-то вдали что-то натужно поскрипывало. Кое-как, приподнявшись на четвереньки, я помотал головой, сплюнул тягучей слюной, сел. Вокруг расстилалась пустыня, совсем не такая, какая мне помнилась из школьных учебников по географии. Здесь не было ни барханов, ни дюн, ни цепочки следов, оставленных какими-нибудь местными животными или красноармейцем Суховым. Это, скорее, напоминало пустоши Татуина из «Звездных войн» или планету Аракис из «Дюны». Каменистые россыпи, желтоватый песчаник, перемежающийся, потрескавшейся глинистой коркой, бурые скальные выступы. Над теряющимся в мареве горизонтом висело оранжево-красное солнце. Глаза оно почти не слепило, но его блики вовсю отражались от разбросанных тут и там пятен солончаков. Из растительности здесь имелся только какой-то изломанный сухостой, проросший прямо сквозь камни и отбрасывающий на них длинные мертвые тени. Ящериц, жуков, пауков, скорпионов, змей поблизости не наблюдалось. То ли вся местная живность еще не выползла из своих ухоронок, укрывок, то ли, наоборот, попряталась в норах от поджидающих их снаружи опасностей. Палящего зноя, ночного холода, хищников, суховея самума. Утро сейчас или вечер мне было, увы, неизвестно. «Утром» — прошелестело в сознании. «Мэла, ты здесь? А где же мне еще быть-то?» — проворчала соседка. «Знаешь, куда мы попали?» – обвел я взглядом окрестности. «В мир? За барьером? На другую планету?» Мелла неожиданно усмехнулась. «Ты, наверное, удивишься, но планета, мне думается, та же самая». «Тебе это просто думается или ты точно знаешь?» Ответа я не дождался. Какая причина? Да какая угодно. Обида, усталость, плохое настроение, страх, желание поразмышлять без свидетелей. Моя подселенка могла замолчать в любую секунду. Это за ней водилось. разбираться с этой строптивицей мне не хотелось узнать куда мы попали и что ей об этом известно можно и после гораздо важнее было сейчас понять как нам отсюда выбраться проникнуть в дополнительные измерения не получилось и это меня огорошило после мира без времени такое умение уже казалось мне чем то неотчуждаемым и неотъемлемым таким же как например способность дышать говорить думать внешний барьер на мои потуги не откликался хотя энергия у меня внутри точно была Я ее чувствовал, видел и собственный отпечаток, и ауру, закуклившейся в моем сознании Меллы. В качестве последнего аргумента достал телефон. Сеть, ясное дело, отсутствовала. По всему выходило, что мы здесь застряли, и возвратиться назад привычными способами у нас не получится. Последнюю мысль я, видимо, высказал вслух, потому что сидящая во мне подселенка сменила, наконец, гнев на милость. А может быть, она просто закончила размышлять и пришла к какому-то выводу. «Жизнь здесь есть и, вероятно, недалеко, потому что любые переходы между мирами тяготеют к источникам жизни». «А попонять не, нельзя?» «Нельзя!» – отрезала Мэлла. «Я и так сказала тебе сейчас больше, чем можно». «Что значит можно?» – опишу я от этого заявления. «Кто тебе мог запретить? Твоя хозяйка исчезла, ты сейчас сама по себе». «Да, мельно исчезла», – не стала спорить соседка. Но блок она с моей личности так и не сняла. Возможно, просто забыла. То есть, выходит... Почесал я в затылке. Та блокировка все еще действует? Мэлла вздохнула. Да, это так. Я до сих пор не могу напрямую рассказать о многих вещах. А если могу, то только когда ты уже и сам почти догадался. А если не напрямую? Если какие-нибудь обходные пути поискать? А чем я, по-твоему, сейчас занимаюсь? Внезапно окрысилась Мэлла. «Да я, если хочешь знать, только это все время и делаю. И где благодарность?» «Ладно, проехали. Извини». Поднял я виртуальные руки. «Буду тогда тоже думать. Так что ты там говорила про источники жизни? Они тяготеют к порталам?» «Наоборот, это порталы к ним тяготеют». «Ага, понятно. Значит, нам надо найти их. А дальше...» Женщина промолчала. «Ладно, попробуем с другой стороны». «Где их искать? Куда мне лучше пойти? Доверься своей интуиции!» – нехотя буркнула Мелло. «Не густо, но тоже хлеб. Раз опять дошло до запретов и блоков, больше от нее сейчас все равно не добьешься». Боль в теле слегка поутихла. Я медленно встал и уже в который раз огляделся. «Куда идти? За что охвататься? В голову почему-то лезло сакраментальное «Солнце на западе, значит, аж Хабат там». В моем случае, если Мел не ошибалась, и сейчас действительно утро, а мы в северном полушарии, солнце находилось на востоке, и Ашхабада здесь ясное дело не было. Идти навстречу светилу мне не хотелось, в обратную сторону тоже, потому что, по ощущениям, туда рельеф поднимался, и, значит, вода там вряд ли нашлась бы, а без нее, как известно, никакие источники жизни не появляются, поэтому надо идти на юг или на север, «Да, на север все-таки лучше. Солнце, по крайней мере, станет тогда уходить за спину, и за глаза можно будет не беспокоиться». Приняв решение, куда двигаться, сразу почувствовал облегчение, а спустя полчаса, когда прошел уже парочку километров, понял, что поступил правильно. К северу местность снижалась, и идти под горку, да еще и по камням, а не по песку, было действительно легче. Солнце, поднявшись над горизонтом, начало припекать. Ожогов от его лучи я не боялся, а вот голову стоило поберечь. Панамки у меня ясень-пень не было. В качестве головного убора пришлось использовать куртку. Соорудил из нее что-то вроде чалмы с рукавами и пуговицами. Выглядело авангардно, но функцию свою выполняло. Чего не хватало, так это воды. И хотя пить пока не хотелось, часа через три это могло стать проблемой. Желание отыскать воду или хотя бы намек на нее заставляло меня забирать в ту сторону, где уклон был сильнее. Житейская логика говорила: наткнуться на скопление влаги в низине шансов гораздо больше, чем на возвышенности. Что-то похожее на водную гладь замаячило по ходу движения часа через полтора. Конечно, я знал, что в пустынях могут быть миражи, но этот казался вполне реальным, потому что вода на жаре всегда испаряется, а виднеющаяся впереди легкая дымка на это явно указывала. Теперь надо было только успеть туда раньше, прежде чем сконденсировавшаяся за ночь влага полностью не испарится. Последние две сотни метров я уже не сомневался, что вода там и вправду имеется. Единственное, что напрягало, это какой-то гул в голове, или скорее зуд, по мере приближения к цели, становящийся все сильней и сильней, как будто бы кто-то царапал изнутри очерепную коробку, стараясь вылезть наружу. Наполняющееся ночью и пересыхающее в дневную жару озерцо обнаружилось именно там, где и предполагалось, в широкой и длинной на километр другой котловине. Оно открылось предо мной как-то сразу, внезапно, как только я перебрался через нагроможденные, словно вал камни, в котловине и вправду была вода, голубовато-прозрачная, растекшаяся сотнями луж, среди белоснежного, то ли известняка, то ли травертина, почти как в турецком «Помоккале», известному едва ли не каждому отечественному туристу, любой бы на моем месте прыгал от счастья, но у меня, к сожалению, радоваться не получалось». Кроме воды в котловине имелось еще кое-что. В каждой заполненной влагой промоине лежали какие-то вытянутые шары, размерами где-то до полуметра, с виду напоминающие гигантские старусиные яйца. При взгляде на них они начинали странно дрожать, и зуд в голове становился сильнее. С каждой секундой во мне нарастало чувство какой-то брезгливости. Словно за этими белыми гладкими арт-объектами скрывается что-то иное, на удивление мерзкое и отталкивающее. а еще мне казалось что все это я уже видел вот только когда и при каких обстоятельствах память пока не подсказывала собравшись силами я медленно двинулся к озеру ближайшие яйца стали дрожать сильнее по воде начали расходиться круги гул от вибрации все больше напоминал гул от работающего трансформатора преодолев отвращение я все же дошел до берега присел зачерпнул ладонью воды на вкус и на запах она совершенно не отличалась от простой бутылированной Утолять с ее помощью жажду ничто не мешало. Неприятен был только сам процесс этого утоления, сопровождающийся головной болью и непрерывным воздействием на сознание со стороны гигантских яиц. Подавить волю, заставить бояться, подчинить, превратить в безмозглого зомби. Полный букет удовольствий, что я испытал на берегу, начал ослабевать лишь тогда, когда ноги сами понесли меня прочь от этого озера и его сомнительных обитателей. Незримые сверла перестали вгрызаться в мозги где-то в пятнадцати метрах от берега, возле ограждающих котловину камней. Облегченно вздохнув и вытерев от пота лицо, я вновь развернулся к озеру. Яйца продолжали дрожать. По поверхности самого ближнего змеилась темная трещина. Взгляд неожиданно сфокусировался на ней, и в тот же миг мое тело как будто оцепенело. Я не мог сдвинуться с места. На душе появился страх, липкий, противный. Складывалось ощущение, что я себе уже не принадлежу. Что моим разумом управляют и требуют возвратиться к воде. На яйце появились новые трещины, а после еще и еще. А затем оно раскололось. Осколки каменной скорлупы разлетелись в разные стороны. Один из них силой ударил меня в плечо. Не удержав равновесие, я брякнулся на пятую точку и... Странный гипноз рассеялся. На вождение спало. Я снова стал сам собой. На месте расколовшегося яйца образовалось облако пыли. Через пару ударов сердца из него выползла какая-то тварь, размером примерно с собаку, с десятью суставчатыми конечностями, бугристым панцирем и несколькими шевелящимися отростками на лысой башке. С брюха этого существа в озерную воду стекала бурая жижа. «Саранча!» Внезапно возникшая мысль максимально точно отразила мои ощущения от картинки. Гигантская, гипертрофированная саранча, вечно голодная, не способная ни на что, кроме как жрать, жрать и жрать все, что попадется ей на пути. В ту же секунду я вспомнил, вспомнил, что это за тварюга, но разложить обрывки воспоминаний по полочкам не успел. Тварь прыгнула.